Когда почувствовал запах кофе, понял, что Дана решила выдернуть меня из бюрократической круговерти. Рискуя местом, но предприняла взлом моего личного пространства. Интересно, с чего вдруг такая забота? «Простите, мистер Ред», — пролепетала она, подсовывая мне чашку. «Уже восьмой час вечера? Хочешь домой?» Я откинулся на спинку кресла и сделал глубокий вдох. Тонкий запах сырости и мха на несколько секунд удивил, пока я не вспомнил, что сам же вернул в интерьер соседнего кабинета стеллаж с цветами. Захотелось, чтобы кофе заткнулся со своим агрессивным стирающим запахом, И перестал перебивать этот новый. «Нет, вы просто не были на обеде!» Я посмотрел на свою помощницу, будто впервые увидел. «Дана, иди домой!» Она сглотнула, но с места не двинулась. «Что?» «Мне нравится Берри!» Тихо, но уверенно проговорила, глядя мне в глаза. Я вздернул бровь и повернул голову на бок, начиная сомневаться в своем устрашающем действии. Я не помню, чтобы спрашивал твоего мнения. Нет-нет, будто отмерла она и замотала головой. Вы заслуживаете отдыха и не только. Вам уже и не видно, но вы очень устали. Я волнуюсь. Я медленно моргнул, не зная, что сказать, кроме. — Иди домой. И впредь уходишь домой вовремя, если только я не дам обратного распоряжения. — Да, босс. Подобралась она, развернулась и тихо выскользнула из кабинета. А я отнес кофе в раковину и, помыв чашку, оглянулся на кабинет с цветами. Валерика звонила уже два раза а я стоял, опершись о дверной проем и медленно скользил взглядом по ее кабинету. В варианте нижней подсветки ничто не мешало городу таращиться на меня с другой стороны, а позже и на мою ведьму, когда она будет здесь засиживаться допоздна. А она будет со мной. Словно не согласная с этой мыслью, Печать на груди снова запекла. И я поморщился. Боль изводила, отвлекала от работы. Не потому, что ей невозможно терпеть, а потому, что я каждый раз вспоминал о бабочке. Она, очевидно, пыталась забыть о договоре и работе на меня. Стоило всех сил, чтобы концентрироваться на делах сегодня. Звонок на мобильный застал меня у окна кабинета. «Мистер Ред, простите, что беспокою», — послышался голос ректора Академии. «Говорите». «Мисс Марлоулин пыталась сегодня уговорить меня отменить практику у вас. Думаю, вам следует знать». «Понятно, спасибо». «Мистер Ред, я понимаю, что обстоятельства не смягчить». А Бэрри сегодня все только усугубила, но прошу, не будьте с ней слишком строги, она в растерянности. Стало интересно, как именно моя ведьма что-то усугубила, но обнаруживать неосведомленность в данном вопросе я не стал. Спасибо за информацию. Я отбил звонок. Не было ничего удивительного в том, что она пыталась сбежать. Только я не хотел держать ее силой. Всегда успею. Недолго думая, вернулся в приемную, сел за компьютер секретаря и отправил ведьми сообщение со своим доступом к системе. И уже когда садился в авто, печать перестала жаловаться с Женем на мой выбор. Зацепилась моя рыбка. Ну и отлично. Пусть почитает, подумает. «Поехали к Сильве», — попросил водителя и откинулся спиной на заднее сиденье. Начинаю размокать. Незавершенная сделка с печатью тянула силы, но я не мог просто приказать бабочке раздвинуть передо мной ноги. Все не так в этом чертовом мире власти и лжи. Хороший вызов. Привязать к себе хоть чем-то, кроме страха и приказа, смогу ли? Учитывая, насколько по разные стороны мы с ней находимся. Вернее, она в это верит, ведь ее с детства учили этому. Инквизиторы — враги. И ведь черта с два докажет, что мы одно целое, что именно так и задумано. Звонок от Валерики я принял машинально. «Ты вообще связь с реальностью потерял, верно?» — прошепела она. «Что творит твоя шлюха?» «Я знаю только одну шлюху, которую могут связать со мной по праву — тебя». Настроения любезничать не было, даже стало забавно. Что там такого учудила Берри? «Ты — ублюдок!» — гневно дышала она в трубку. «У тебя все?» «Ты подумал?» «Я тебе все сказал еще утром». Последовало молчание. «Что это значит?» «Ты что, отказываешься от договора?» «Да, Валерика. Я не женюсь на тебе. Даже дышать стало легче». «Ты серьезно?» «Вернон, что за бред?» «Бред — это брак по расчету твоего отца». «Какая тебе разница? Все, чего ты хочешь, только власть!» Я усмехнулся в трубку. «Может, ты займешься своей жизнью? Не стоит тратить ее на войну, тем более со мной. Ты стоишь войны, милый. Я не отдам тебе никому, тем более этой». Я дождался, пока она отобьет звонок и тут же выбросил его из головы. Да, геморроя будет много с разрывом, но я не мог позволить петле затянуться. Остается ждать звонка ее отца. Кажется, моя ведьма присмирела. Печать уже не жгла. Можно перевести дух, хотя иллюзии не питал. Автомобиль остановился перед каменным забором старинного особняка. В темноте казалось, за ним не может быть ни души. Но стоило въехать в ворота, атмосфера менялась. Каменная дорога вела через густой сад, и я открыл окно. Будто в другой мир всегда попадал, выбираясь сюда. «Тормози, пройдусь». Повиновался порыву. Доставляло удовольствие рвать эту тишину стуком каблуков по кладке. После дождя воздух, казалось, можно есть ложкой. И я не мог надышаться после безвкусного города. Вскоре дорога вывела на поляну с фонтаном, заваленным жухлой листвой. Сильва никогда им не пользовалась подчеркивая атовизм этой ненужной детали. На крыльце призывно горели фонари, из открытого на нижнем этаже окна пахло кофе и выпечкой. Каждый раз чувствовал себя нарушителем спокойствия в этом умиротворенном месте. Идиотские убеждения ничем не вытравить. «Привет, Вернон. Донеслась тихая вместе с клубочком дыма, вырвавшегося впереди хозяйки за порог. «Привет, Силь! Ох, хреново ты выглядишь!» — покачала она головой. «Если Бэри была яркой бабочкой, то Сильва — обворожительной белянкой бражником». Блондинка-альбинос с красными глазами и в белом длинном старомодном платье могла бы показаться кому-то пугающей. Но только не мне. «Проходи. Я знала, что ты приедешь». Она изящно стряхнула пепел с длинной сигареты на крыльцо и повела рукой. «Сильва всегда знала, когда я приеду». Я даже не знаю, верно, мне смеяться, плакать, наливать виски. На эти ее вопросы никогда не нужно было отвечать. Ответы ей не нужны. Я не определилась, поэтому сделала все и сразу. Я притянул ее к себе и коснулся своим лбом ее. Устал. Заглянула она мне в глаза. А еще ничего не началось. Я бы сбежала. Мне некуда. Да всегда есть куда, улыбнулась она, а я осмотрелся. Соскучился по этому ее тихому месту. И не мрачно тут вовсе. Десятки лампочек под потолком, засушенные бабочки и стрекозы, как живые. По стенам сухоцветы. Их пряный запах мешался с кофейным и специями. «Ты просто не позволяешь себе. Позволил уже. Кофе сделаешь? Уже? Пойдем!» На самом деле представить инквизитора в кухне у настоящей ведьмы, какой ее рисовали на устрашающих картинах и гобеленах, очень сложно. За такое мое фото, пожалуй, многие папарацци руку бы дали на отсечение. А я привычно закинул плащ поверх вешалки и прошел. Здесь у Сильвы все современно. Полный технологический фарш в виде кухонного гарнитура, барной стойки и большого стола с ноутбуком. Мало кто знал, что Сильва — это известная писательница С. Г. Нойл которая не дает интервью и не принимает приглашений на ток-шоу. А любимое место работы — кухня. Со стола поднял свой внушительный зад, собственно, родоначальник псевдонима — кот Нойл. Здоровая черная тварь с ушами, кисточками и белым воротником блеснула на меня зловещим взглядом, но я всегда проходил его досмотр. Кот опустился обратно, мерзко вякнув. Боже, верно! Хлопотала Сильва с кофейником и пирогами. Ты все-таки не женишься на этой кукле. Не верится. А вот с чего она взяла? Хотя для Салимы, хорошо меня знающий, это, наверное, не трудно. Только эта девочка ничего не понимает, да? Ты в своем репертуаре, да? «Я не могу и сразу и все сказать», — опустился на стол устало и протянул руку к коту. Тот благосклонно принял мою скупую ласку или, скорее, перетерпел. «Можешь ты все», — Сильва уселась рядом с бокалом спиртного. «Феерично». «Я тоже хочу такое», — указал глазами на ее бокал. «Нет, верно, мотнула она головой. Тебе рано сдаваться. Я усмехнулся и потер переносицу. Только скажи мне, это же не правда, что ты посадил девочку работать с куклой в одном кабинете? Тут осведомленность Сильвии уже насторожила. С чего ты взяла? Она сама сегодня сказала в интервью. Я моргнул. Захотелось все же силой отобрать усиливый бокал. Покажешь? Легко. Она повернула ко мне экран и запустила остановленную запись. Краем глаза я успел выхватить название сюжета, а когда показали взволнованную, мокрую и растрепанную Берри, расплылся в довольной улыбке. Даже не знал, что за полдня так соскучился по ней. А еще этот ее испуганный взгляд и решительный рот с красной помадой. Тяжело было сосредоточиться на том, что она там говорила в микрофоны. Последнее, что услышала развеселило, и я усмехнулся. «Как же давно я не видел у тебя такого лица!» — улыбалась Сильва, помахивая вожделенным бокалом. «Это она, да?» «Услышала?» Я кивнул, глядя подруге в глаза. — Где нашлась? — В мужском ночном клубе. Я сделал большой глоток обжигающего кофе. — Хорошенькая, тебе подстать. Ноэл согласно муркнул, когда Сильва пробежалась длинными пальцами вдоль его спины. — Но она же ничего не знает. Салима потерла белые виски. Прикрыв глаза, будто этот факт причинял ей физическую боль. Силь, я сам разберусь. Ее хоть защищают? Укоризненно возрилась на меня. Конечно. Привези ее ко мне, встрепенулась, округлив глаза. Я все ей расскажу? Обязательно. Как-нибудь. Я снова сбежал от ее взгляда в чашку с кофе. С чем пирожки? Яблоки. — Верно, но она очень решительная, наживет себе беда на голову и тебе тоже. — Куда уж больше, — усмехнулся. — Тебе ли не знать, — вздернула она белую бровь. Силь прикрыла свои большие глаза, стакан вдруг выпал из руки, а я еле успел подхватить ее саму. — Это все так несправедливо, — схлипнула она, утыкаясь лбом мне в грудь. «Я так по ней скучаю!» И она тихо расплакалась, цепляясь за мою рубашку. Я только сжал зубы, пережидая приступ ее боли. Да и своей тоже. Нонна была для меня таким же близким другом, как и Сильва. «Я узнаю, кто это сделал. Обещаю!» «Не хочу и тебя потерять!» Вдруг прошептала она. Но не, не вернуть, а у тебя еще вся жизнь впереди». «Какая жизнь, Силь?» Не сразу понял, о чем она. «Ну как же?» а выпрямилась она у меня на коленях. «Твоя Берри, ты будешь с ней счастлив». Не хотелось платить ей за искренность усмешкой, но я не сдержался. «Силь, она не для счастья». «Подожди!» — соскочила с колена, шагнула назад. «А зачем?» «Хороший вопрос. Я искал свою Салему, чтобы освободиться от контракта с отцом Вальрики. В Кодексе Инквизиторов все еще есть этот пункт, который поощряет истинную связь с Салимой. Потому что дети от такой связи — уникальные создания». Их очень мало, и их берегут, как редчайшее сокровище. Мне никто не откажет в одобрении именно этого союза, а не политического, который навязан мне сэром Клисоном. Но Силь спрашивала не об этом. «Ты ведешь себя, как они все?» — всплеснула она руками. «С волками жить по-волчьи быть верным?» Мы и вы созданы друг для друга изначально, ты же знаешь. Только в этом обществе все делается, чтобы забыть, стереть эту правду и разделить нас. Я знаю, Силь, попытался признать вину. Не делай, как они. Берри надо любить, а не использовать. Слюбить у нас с Берри будут проблемы. Ее головка надежно утрамбована байками об инквизиторах, культивируемыми нашим обществом. Да и не все они байки, что уж. Сали мы с инквизиторами никогда еще не были так далеки друг от друга за всю историю. Я работаю над этим, улыбнулся. Знаешь, почему не хочешь вести ее ко мне? Склонилась она, хитро улыбаясь. А я подумал, что этой ведьме больше наливать не стоит. «Хочешь, чтобы сработало ваше притяжение? Хочешь сам? Тебе важно, чтобы она сама к тебе пришла, села на колени и попросила ее спасти». «Наверное». Я поднялся, сцапал подругу и усадил на стул. «Теперь я сделаю тебе кофе с пирогами. Сиди». «У вас все будет хорошо, верно, напевала она мне в спину, пока я мыл кофейник. «У тебя тоже все будет хорошо». Ей повезло. Ее позвали. Она просто еще не знает. Но я ей расскажу. Обязательно. Соглашаюсь я со всем, что она лепетала, насыпая кофе. «Покурить есть?» «Там, за гратисторой. «Нет, это не она». «В зеленом горшке я такая, лохматая». «Да». Нащупав пачку, я приказал себе забыть название этого косматого куста и с наслаждением закурил. «Я тоже буду», — укоризненно глянула на меня Силь. Мы замолчали надолго потолок затягивался горьковатым вкусным дымом он плелся и кружево окутывал цветы лампы когда дошел до кота на подоконнике ноэл громко возмутился но был проигнорирован и вынужден ретироваться я думала чем могли воздействовать на нонну что она сорвалась Мы не говорили с Сильвой об этом. Слишком глубока еще рано потери. Сильва с Нонной были подругами детства, неразлучны много лет. У меня даже было чувство, что они одно целое. «Говоришь с одной», — отвечает другая, — и наоборот. Их связь была для меня непостижима. Теперь же без Нонны Сильва будто выцвела. Я боялся, что потеряю и ее. Они что-то создали, верно? Какой-то препарат. Я проверял все. Ничего не обнаружено ни в остатках тела, ни в квартире. Прикрыл глаза, делая глубокую затяжку. Остатки после огня чисто условны, и даже наши навороченные экспертные методы не способны ничего вытащить. Единственных свидетелей не допросить, они тоже мертвы. Знаю, но есть же еще то, чем она дышала, и об этом думал. Когда я примчался к ноне в академию, она уже не могла говорить. Была надежда, что написала что-то. Но после самого сгорания ничего восстановлению не подлежало. Верно. Я нашла один старинный рецепт и долго не могла его расшифровать. За этой книгой я даже ездила в Вуд-Оак. Почему ты не предупредила? Я же сказал, без меня никуда не выезжать. Ты очень занят. Она потянула с подоконника какой-то потрепанный фолиант, не привлекающий внимания между двумя серыми горшками. «Есть такое насекомое, которое уже не водится в лесах Демидейла, сейчас». Сель склонилась над посеревшими листьями с непонятными мне письменами. «Саламандровый мховник». Я искала эту штуку по всем библиотекам. «Еще я оставила для тебя список всех растительных ингредиентов, которые могли использовать...» Она снова шмыгнула носом. «Что там с... Э, мховником?» Поспешила я переключить ее внимание, пока она снова не ударилась в слезы. «Что там с кофе?» «Почти...» «Так вот, этот мховник использовали для убийства Салем около трехсот лет назад в массовых истреблениях. Из него делали что-то типа дымовой шашки. Частички мховника при соприкосновении с легкими начинали жечь изнутри, и от боли запускался механизм самоуничтожения. Понятия не имел, чего ей стоило так ровно все это выложить. Но на больше ее не хватило. Селе уже не плакала, застыла с ровной спиной и невидящими глазами. — Думаю, тебе надо заняться этой информацией. Не выезжай никуда без моего ведома. Но в доме вдруг стало так тихо, что даже пульс в ушах стало слышно. — Не хочу тебя потерять.